Глава 35. Молодежь Лопухинского дома и молодежь Арсеньевского, что на Малой Молчановке и Верещагинского, и Поливановского, была связана теснейшей дружбой. Но центром ее был, конечно, дом Арсеньевой, где Миша Лермонтов, юный поэт, художник и музыкант, был всех изобретательнее, всех горячее в дружбе. С Алексеем Лопухиным и с Колей Плевановым он делился всеми мыслями, планами, стихами. Лопухинские барышни и Сашенька Верещагина, его кузина и друг, тоже знали и любили его стихи. Умная и добрая, но насмешливая Сашенька была неутомима на выдумке и вносила много веселья в их кружок. Такой же веселостью веяла от Софи Бахметьевой. Ее подвижная фигурка с пушистой кудрявой головой Целый день мелькала то на Лопухинском дворике, то в доме ее воспитательницы Арсеньевой, то в саду. В праздничное утро она влетала в дом с какой-нибудь новой затеей, и Лермонтов, выслушав ее очень серьезно, с поклоном отвечал. «Я согласен, ваше атмосфераторство», и, взяв маленькое перышко, и Дунов на него добавлял, «Вот это вы». Перышко смеялась и улетала. Зайдя в один из осенних дней Клопухиным, Лермонтов сразу окунулся в шумное веселье. Сашенька Верещагина и София Бахметьева, Коля Поливанов, Варенька, Мария Алексей все окружили его и забросали множеством новостей и вопросов. Варенька была весела и прелестна в своем светло-зеленом легком платье. Вдоволь наговорившись, играли в птижу, а потом все просили Мишеля прочитать стихи, но он не согласился. И тогда все попросили Софии Вареньку спеть что-нибудь на два голоса. Они тотчас согласились и спели «Не шеи ты мне, матушка, красный сарафан». А потом после ужина и коротенькой кадрили все разошлись очень веселые до следующего дня. Но когда Лермонтов, уходивший последним, прощаясь, подошел к Вареньке, она внимательно посмотрела в его лицо. «Вы много смеялись, но вы не невеселый». «И смех ваш невеселый тоже. «С вами что-нибудь случилось, да? «Очень-очень плохое или ничего себе?» «Нет, не очень плохое, Варенька. «Ничего себе». «Это правда?» «Ну тогда я рад. «Знаете, меня уж больше не увезут в деревню, «как увозили раньше. «В эту зиму я начну выезжать. «И платье у меня, видите, уже длинное». Она нагнулась и указала ему на край «своего светло-зеленого платья. «Когда она подняла глаза... Легкий румянец покрыл ее нежные щеки. — Вижу, Варенька, вижу, и тоже очень рад тому, что вы останетесь в Москве. Он пожал ее тонкие пальчики и все еще улыбаясь, и удивляясь ее проницательной чуткости, пошел домой. Ночь уже кончалась, когда он отошел от стола. Он пересмотрел все написанное им. Он мог бы быть доволен свыше двухсот стихотворений, больше полутора десятков поэм, Три драмы, наброски, заметки, планы. Но он никогда не был доволен собой. Вот перед ним его тетради. Строчки бегут по страницам, то исчерканные поправками, то набросанные торопливой рукой в те мгновенья, когда стремительно складывались стихи и как-то сами собой рождались рифмы. Вокруг него большой мир, где люди и страсти сталкиваются, борются — Преступления высокие стремления, любовь и коварство, низкие обманы, святая правда — все сплелось в одном клубке. Это и есть жизнь. А кто же он сам? Может быть, просто странный человек среди людей неверных и коварных? Он только что написал драму и так ее и назвал. Странный человек. Герой погибает. Но в жизни так быть не должно, нет. Он думает о том, чье имя для него с детства священно — Пушкин. В Пушкине солнечная ясность, утверждение жизни. Нет другого имени на земле, которое он произносил бы с таким трепетом поклонения, как это. Пушкин для него утренняя звезда, возвещающая зарю нового дня для всей России и недосягаемое совершенство поэзии. Ребенком он с восторгом слушался в гармонию пушкинского слова — Мне нужно действовать, я каждый день Бессмертным сделать бы желал, как тень великого героя. А это он написал сам.